Глава двадцать девятое. Димит. Бесильно опускаю руки, укладывая их вдоль тела. Безумно хочется прижать злато к себе, пожелеть, выразить сочувствие, но боюсь нарушить нашу идиллию. Она честно рассказывает о своей жизни, без прикрас. Я внимательно слушаю, записывая мелкие детали в подсознание. На улице уже светает. И я радуюсь тому, что не придётся спать. После такой истории жизни может приснится чёрт знает что. Девушка сама забирается ко мне под одеяло, прижимается. Ты не подумай ничего, мне холодно и на душе гадко. Хочется человеческого тепла. Конечно, я весь твой. Обнимаю её, прижимаю к себе аккуратно, так чтобы ничего дурного не вышло из этих утешений. На улице уже светает, и я радуюсь тому, что лежать и мучиться долго не придётся. Около входной двери кто-то шебуршится. Мы замираем, прислушиваемся. 5:00 утра. Вряд ли это хозяева дома. Перед окном проносится чья-то тень. Злата, ты делаешь мне больно, пытаюсь отодрать руку девушке, вцепившейся в мою. Сейчас проверю. Стою, иду к двери, достаю пистолет, медленно открываю дверь. Никого. Только записка, напечатанная на принтере. В полночь в вашей пещере. Ты что-нибудь поняла, Трису Злату? Она с очумевшим взглядом смотрит на письмо, будто привидение увидела. Кивает головой. Кроме нас со Славой об этой пещере никто не знает. Получается, еще кто-то знает. Смотрю на расстроенное лицо девушки. Хочу ее утешить, но не могу. Наверное, и не стоит нам идти в одинокую заброшенную пещеру, решаю я после рассказа Златы. Опасно вот так рисковать. Злата бросается ко мне, обнимает за плечи. Димит, пожалуйста, вдруг они знают что-то о Нате. Я упрямо насупился. Идти сейчас на поводу у женщины с горячей головой не стоит. Только без тебя. Ребята освободятся через два дня. Вот тогда и поедем. Радость растворяется в карих глазах и исчезает. На её место приходит отчаяние и злость. Два дня? Предлагаешь сидеть здесь 2 дня? Почему бы нет? Поговори с сестрой, пойдёт на пользу. Дудки. Кудряшка отрывается от меня, топает в комнату дочери. Демит визжит на парняца, и я бегу к ней, голый в боксёрах, зато со оружием. Торможу около кровати. Злата сидит, в руках яркая открытка с видом моря и скалы. Что это? Открытка. Точно такая же, какую мне дарил Славик. Кто-то положил её сегодня ночью. Волосы на голове встают дыбом. Получается, что сегодня в доме мы были не одни. Кто-то ещё слышал историю Чайкиной? Слава любил свою дочь, спрашиваю я, не понимая, зачем мне эта информация. Злата хлопает глазами, беззвучно открывает рот. Да как ты смеешь задавать подобный вопрос? Конечно, он ее боготворил, гордился ею так, будто сам родил. Ты говорила, что девочка родилась недоношенной. Я так не говорила. В смысле? Она родилась в тридцать пять недель, но была развита на все тридцать восемь. Только не говори, что чудо природы. Я не хочу обсуждать эту тему. Злата бьёт меня по руке, вырывая открытку. Так, ясно, понятно. Придётся искать родильный дом и самому выяснять, когда и кого она родила. Что-то речи её не стройные, и одно не вяжется с другим. Ты говорила, что Славины родители живы. Да, тупит глаза в пол. В чём дело? Славин папа, он немного сошёл с ума после смерти сына. Вот как? Становится всё интереснее. Они известные факты лезут как черти из табакерки. А мама здорова? Да. Девушка трёт сонные глаза, тешу себя надеждой, что это не сигнал. Хочу спать. Мы приехали работать. У нас в запасе всего 2 недели. У Славы было много врагов. И почему он погряз в кредитах, если его отец был долларовым миллионером, а Славик прекрасным бизнесменом, несмотря на возраст? И почему Отец отошёл от экрана отдел, свалив на плечи сына завод, фермы, рестораны. В материалах следствия нет ни строчки с объяснением причин. Злата стреляет в меня тёмным взглядом. Майор, у тебя миллион вопросов. Я не знаю ответ ни на один. Меня не интересовал ни его бизнес, ни его враги. Но, конечно, у него было миллион врагов. Все местные были его врагами. Чайки на приехали из Москвы. Скупили на Корню весь бизнес, уничтожили мелких предпринимателей, таких как Марго и Олег. За что же им любить врага? Шмыгнул носом. Если у Славы было столько врагов, то подозревать можно любого из тех, кому достался завод, рестораны и фермы, проданные за копейки. Злата, пойми, чтобы найти Нату, нужно распутать эту нить, ведущую к большим деньгам. В дверь стучат. Быстро надевают джинсы с футболкой, босиком топают к двери. Олег жму руку. Спасибо, что приютили. Не за что. Это дом Златы, она имеет право здесь жить. Ревность сносит с ног. Что он имеет в виду? Что ему надо от Златы? Почему он хочет держать её в поле видимости? Желает контролировать каждый шаг? Зачем он приехал именно сейчас из Израиля? где заработал так много денег за столь короткий промежуток времени вопросы разрывали мой мозг лишая покоя ждём вас на завтрак в доме сейчас придём возвращаюсь за своей парой она уже стоит готовая ко всему в длинных джинсовых шортах жёлтой футболке длинные волосы собраны в высокий хвост на ногах кроссовки в руках рюкзак я смотрю ты уже приготовилась к подвигам кивает, сосредоточенно думая о чём-то своём. Значит так, завтракаем, потом едем к вашему юристу. Хорошо, покорно соглашается девчонка. А я смотрю в её хитрющие глаза, и мне не верится, что она стала послушной и исполнительной. От неё можно ожидать чего угодно. Идём в большой дом на завтрак, наблюдаю за сладкой. Она как марионетка. Пустые глаза, рука в моей руке, Получается, не сама идет, а я ее тащу на аркани. Все-таки жить вот так две недели, как на вулкане, не получится. Придется переехать в гостиницу. Горничная провожает до столовой, где собрались уже гости и хозяева. Окидываю взглядом обстановку. Круто. Выхватываю взглядом Олега. Он сосредоточенно рассматривает Чайкину. При том делает это так, будто пытается разглядеть ее душу. Мелкая фигурка девочки вихрем проносится через столовую и исчезает в дверях. Стройная спина, длинные волнистые рыжеватые волосы. Глаза Злата стекленеют. Наташа. Олег гневно смотрит на жену. Ольга, я же просил проследить за ней. Наташа. Злата бросается за девочкой. Бегу за ними.